а сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Тречента, Кватраченто, и я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Герландаю, Треченто, Кватраченто и даже Беатриче и Сухоликова Данте в бабьем шлыке и лавровом венке. Но если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы в какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестых от снега гранитных дьяволов. Представь себе только. Острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста. Под ним быстрый шум молочно-зелёной речки, бряканье колокольцев, тесно, Тесно идущего овечьего стада. Тут же аптека и магазин с альпенштоками. Страшно теплый отельчик с ветвистыми оленями рогами над дверью. Словно нарочно вырезанными из пемзы. Словом, дно ущелья, где тысячу лет Живет эта чужая всему миру горная дикость. Родит, венчает, хоронит. И века веков высоко глядит Из-за гранитов над нею Какая-нибудь вечная белая гора, Как исполинский мертвый ангел. А какие там девки, Генрих, Тугие краснощеки, В черных корсажах, В красных шерстяных чулках. «Ох уж мне эти поэты», Сказала она с ласковым зевком, «И опять девки, девки». «Нет».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 которая сделала нас уже такими близкими. «Слушай, правда?» Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание. «Генрих, я не узнаю тебя, и я себя, Ну иди, иди ко мне». «Погоди». «Нет, нет, сию минуту». «Только одно слово. Скажи точно. Когда ты выйдешь из Вены, нынче вечером»,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 и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загуковшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими длинными разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земеринг и вся заграничная праздничность горного полдня,